Глава шестнадцатая. Дэнни. Уэнди слышала через разделявшую их гостиную, как пишущая машинка, которую Джек отнес наверх, выдала 30-секундный треск, потом сделала паузу на пару минут и снова застрекотала. Это было похоже на пулеметные очереди из какого-то отдаленного блиндажа. Но для нее эти звуки были истинной музыкой. Так регулярно Джек не работал, наверное, со второго года их совместной жизни, когда написал тот рассказ, что появился потом в Эсквайре. Он сказал, что, как ему кажется, завершит пьесу к концу года, а потом возьмется за что-то еще. По его словам, Ему было наплевать, какой прием получит маленькая школа, когда Филис начнет заниматься ею всерьез и покажет нужным людям. Пусть она хоть канет в лету без следа, до лампочки. И Уэнди ему верила. Ей внушал оптимизм уже тот факт, что Джека снова увлекло творчество, а вовсе не ожидание успеха пьесы. Работая, ее муж, казалось, медленно закрывал за собой огромную дверь в комнату населенную чудовищами прошлого. Он уже давно пытался давить на эту дверь плечом, но теперь она, наконец, готова была захлопнуться навсегда. Каждый удар по клавише пишущей машинки чуть приближал этот момент. «Смотри, Дик, смотри!» Дэнни сидел, склонившись над первой из пяти потрепанных книжек для изучения основ чтения, которые Джек разыскал, тщательно прочесав полки всех букинистических лавочек в Болдере. они намеревались самостоятельно освоить с Дэнни программу чтения вплоть до второго класса хотя у энди высказывал сомнения не слишком ли много они хотят от сына конечно он очень умный мальчик но не станет ли ошибкой дать ему слишком много материала за чересчур короткое время джек с ней соглашался никакой спешки нет не надо быть готовыми и к тому Что дело у сына пойдет быстро, и теперь она понимала, насколько дальновидным оказался Джек. Денни, подготовленный четырьмя годами просмотра улицы Сизам и еще тремя электрической компании продвигался вперед с порой пугающей быстротой. Это несколько тревожило Уэнди. Она постоянно видела сына, сгорбившимся над одной из тоненьких книжек, забывшим про радио и бальзовый планер. Учившимся читать так упорно словно от этого зависела его жизнь. Маленькое личик оказалось слишком напряженным и бледным при свете яркой и удобной настольной лампы на гибкой стойке, которую они нашли для его комнаты. Дэнни относился ко всему очень серьезно, как к книжкам для чтения и к страничкам с заданиями, которые отец заранее заготавливал для него каждый день, например, изображение яблока и персика. Внизу крупными печатными буквами Джек выводил слово «яблоко». Задача — обвести кружком фрукт, название которого соответствовало слову. И вот их сын начинал переводить взгляд со слова на картинку, шевелил губами, пытаясь читать, пыхтел и потел, чтобы правильно выбрать фрукт. А красным карандашом, слишком большим для его пухленького правого кулачка, он уже сам мог вывести не менее трех дюжин слов. Пальчик Дэн немедленно скользил по строкам в книжке. Вверху страницы была картинка. Эти рисунки Уэнди помнила со времен начальной школы, хотя с тех пор прошло 19 лет. Смеющийся мальчуган с темно-русыми курчавыми волосами. Кудрявая светловолосая девочка в коротеньком платьице со скакалкой в руке. Собачка, в припрыжку бегущая за большим красным резиновым мечом. Троица для первоклассников. Дик, Джейн и Джип. «Видишь, джип бежит», — медленно читал денни «Беги, джип, беги! Беги, беги, беги!» Ему пришлось сделать паузу, чтобы опустить палец строкой ниже. «Видишь?» Он склонялся ниже, почти утыкаясь носом в страницу. «Видишь?» «Не так близко, док», — тихо сказала Уэнди. «Ты испортишь себе зрение. Там написано «Не подсказывай». Воскликнул он, резко распрямившись, и в его голосе звучало беспокойство. «Не говори ничего, мама, я сам все разберу». «Хорошо, милый», — согласилась она, — «но только не надо волноваться, оно того не стоит». Не слушая ее советов, Дэни снова низко склонился над книжкой. При этом его лицо сделалось похожим на лица выпускников, сдававших письменный экзамен на аттестат зрелости. У Энди это нравилось все меньше и меньше. Видишь ми мэ... а яч Видишь, мяч? Нет, мяч. В его голосе звучал триумф и ожесточенность. У Инди стало не по себе. Видишь, мяч! Правильно, подбодрила она. Но только, по-моему, на сегодня достаточно, дорогой. Еще пару страниц, мамочка, ну пожалуйста. «Нет, док». Она закрыла книжечку в красном переплете. «Пора спать». «Пожалуйста». «Не надо меня упрашивать, Дэнни. Даже мама уже устала». «Ладно», — согласился он, не сводя глаз с учебника. «Пойди поцелуй на ночь папу и отправляйся умываться. Зубы не забудь почистить». «Не забуду». Он вышел из комнаты. Маленький человечек в пижамных штанишках и просторные фланелевые курточки с футбольным мечом спереди — и надписью «Нью-Ингланд Патриотс» на спине. Пишущая машинка Джека умолкла. Раздавался звук смачного поцелуя, которым наградил отца Дэнни. «Спокойной ночи, папочка!» «Спокойной ночи, док!» «Как продвигаются дела?» «Мне кажется, хорошо, но мама велела на сегодня закончить». «Мамочка права, уже половина девятого. Зайдешь сначала в ванную?» «Само собой». «Вот это правильно!» а то у тебя в ушах уже растет картошка, а еще огурцы, морковка, зеленый лук и... Смех Дэнни затих, отрезанный дверью ванной комнаты. Он всегда закрывался, когда делал свои дела, в то время как Уэнди и Джек относились к этому, как Бог на душу положит. Еще один признак. И их становилось все больше, что в доме живет полноценная личность с индивидуальными особенностями, а не копия родителей. У Уэнди это немного печалила. Наступит день, когда ее дитя станет для нее совершенно чужим, а она будет чужой для него. Да, но не настолько чужой, как ее собственная мать для нее. Боже, не допусти, чтобы с ними случилось такое. Пусть он вырастет, но продолжает любить свою маму. Пишущая машинка Джека снова начала стрелять короткими очередями. Продолжая сидеть на стуле рядом со столом Дэнни, она неспешно осмотрела комнату сына. Крыло планера было аккуратно подчинено. На столе кипой громоздились учебники, книжки-раскраски и комиксы о Человеке-пауке с наполовину оторванными обложками. Повсюду были разбросаны цветные карандаши и отдельные предметы из набора «Линкольн Логс». Зато коробка с моделью смешного «Фольксвагена» аккуратно стояла посреди этого хаоса, все еще не вскрытая. Они с отцом возьмутся за сборку завтра вечером или в крайнем случае послезавтра. Если занятия Денни будут продвигаться так же успешно, ждать выходных ему точно не придется. Стены украшали собственноручно нарисованные Денни портреты Винни Пуха Иа и Айя и Кристофера Робина, но у Энди догадывалось, что совсем скоро Им на смену придут плакаты с фотографиями обкурившихся рок-звезд. Невинность уходит и сменяется опытом. Ничего не поделаешь, детка. Такова человеческая природа. И нечего слезы лить. У Уэнди это понимала, но все равно ее сердце сжимала тоска. На будущий год он пойдет в школу, и ей придется делить его с новыми друзьями. А ведь они с Джеком, Уже почти решили завести второго ребенка в тот краткий период, когда дела в Стовингтоне пошли на лад. Вот только сейчас она снова принимала таблетки. Слишком шаткой стала их жизнь, слишком непредсказуемым будущее. Одному Богу известно, куда их занесет через 9 месяцев. Потом ее взгляд упал на осиное гнездо. В комнате Дэнни оно занимало самое почетное место на большой пластмассовой тарелке на прикроватной тумбочке. У Энди это не понравилось. Пусть гнездо и было пустым. У нее мелькнула мысль спросить Джека, не могло ли там остаться зародышей, но она сразу поняла, что он только над ней посмеется. Зато завтра она непременно поинтересуется об этом у доктора, если ей удастся улучить момент, когда Джека не будет рядом. Ей притила сама идея, что эта серая штука — Слепленная с помощью слюны тысяч препротивных тварей, лежала по ночам в каком-то футе от головы ее спящего сына. В ванной продолжала литься вода, и она встала, чтобы пойти в большую спальню и проверить, все ли там в порядке. Джек даже не поднял взгляда, полностью погрузившись в мир, который создавал сам, уставившись в пишущую машинку и зажав в зубах сигарету. Она тихо постучала в дверь ванной. «Как ты там, док, не заснул?» Ответа не последовало. «Дэнни!» Молчание. Она подергала дверь, которая оказалась заперта. «Дэнни!» Теперь она встревожилась не на шутку. Изнутри не доносилось никаких звуков, не считая бегущей воды. «Дэнни!» «Открой дверь, дорогой!» Никакого ответа. «Дэнни!» «Боже милосердный, Уэнди! Как я могу сосредоточиться, если ты постоянно барабанишь в эту дверь? Но Дэнни заперся в ванной и не отзывается!» Джек с бесконечно усталым видом обошел свой рабочий стол. Стукнул в дверь кулаком один раз, но очень громко. «Открывай, Дэнни! Уже не до игр!» Но и его призыв остался без ответа. Джек постучал еще сильнее. «Перестань валять дурака, док! Пора спать! Значит, пора спать!» Отшлепаю, если сейчас же не откроешь. Он начинает терять контроль над собой, — подумала Уэнди, — и ей стало совсем страшно. Он ведь Дэнни и пальцем не тронул с того самого вечера два года назад, но сейчас Джек выглядел достаточно обозленным, чтобы выполнить свою угрозу. «Дэнни, милый!» — начала она. Не звука, только шум воды. «Дэнни!» — Если из-за тебя мне придется сломать дверь, могу гарантировать, что этой ночью спать ты сможешь только на животе, — пригрозил Джек. Никакой реакции. — Выломай ее, — сказала она, задохнувшись от страха. «Скорее — Скорее! Он поднял ногу и нанес мощный удар справа от дверной ручки. Хлипкий замок мгновенно поддался. Дверь распахнулась, с грохотом стукнулась о стену в ванной и снова наполовину закрылась, отброшенная назад. «Дэнни!» — закричала она. Вода лилась в раковину под большим напором. Рядом лежал тюбик зубной пасты с отвинченной крышкой. Дэнни сидел на краю ванны напротив двери в комнату, едва удерживая в вялой левой руке зубную щетку. Тонкий слой пасты размазался вокруг его рта. При этом он, словно в трансе, не сводил глаз с зеркальной дверцы шкафчика над раковиной где хранились туалетные принадлежности и лекарства. На его лице запечатлелось выражение немого ужаса, и Уэнди сразу подумала, что у него эпилептический припадок, и он подавился собственным языком. «Дэнни!» Но он не отвечал. Только клокочущие звуки вырывались из его гортани. А затем ее оттолкнули в сторону с такой силой, что она ударилась о вешалку с полотенцами, и Джек опустился перед мальчиком на колени. Дэнни! Дэнни! повторял он, щелкая пальцами перед пустыми глазами сына. Ах, ну конечно, вдруг заговорил Дэнни. Продолжаем турнир! Ваш удар! Ну, урр! Дэнни! Роки! произнес Дэнни неожиданно низким, почти мужским голосом. Роки! Удар! Головка молотка для Роки! Двусторонняя! га О боже, Джек! — Что с ним такое? — Джек схватил мальчика за плечи и с силой встряхнул его. Голова денни безвольно откинулась назад, а потом качнулась вперед, как привязанный к палке воздушный шарик. — Роки, Удар! Ром! — Джек встряхнул его еще раз, и взгляд денни вдруг прояснился. Зубная щетка с едва слышным стуком упала на кафельный пол. — Что? — спросил он, озираясь по сторонам. Увидел отца, стоявшего перед ним на коленях, и Уэнди, прижавшуюся спиной к стене. В чем дело? повторил Дэнни с возросшей тревогой. «Ч ч что? С? С! Случи! Прекрати заикаться! истерично завопил Джек прямо ему в лицо. Дэнни испуганно вскрикнул и весь сжался, как пружина, пытаясь отпрянуть от отца, а потом он разразился слезами. Овладевший собой Джек сразу же обнял сына. «О, мой милый, прости меня! Прости меня, док! Пожалуйста, только не плачь! Мне так жаль! Все хорошо!» Вода продолжала падать в раковину, и Уэнди вдруг почувствовала, что ей снова снится мучительный кошмарный сон, в котором время обратилось вспять и вернулось к тому моменту, когда ее пьяный муж сломал сыну руку и, склонившись над ним, бормотал точь в точь те же слова. «О, милый, прости меня, прости меня, док, пожалуйста, мне так жаль!» Она подскочила к ним обоим, кое-как выхватила Дэнни из рук Джека. От нее не укрылся полный злобного упрека взгляд мужа, но она отбросила все мысли об этом и подняла его. Затем отнесла ребенка, обхватившего ее за шею, в маленькую спальню. Джек поплелся за ними. У Инди села на край постели Дэнни и принялась укачивать его на руках, успокаивая бессвязными фразами которые повторяла снова и снова еще раз посмотрела на джека, но теперь не увидела в его глазах ничего кроме тревоги за сына он вопросительно вскинул брови в ответ она смогла только чуть заметно покачать головой денни твердила она денни денни Дэнни, все в порядке док все хорошо Через какое-то время Дэнни почти полностью затих, слегка подрагивая у нее на руках. Но когда он заговорил, то сначала обратился к Джеку, который тоже сел рядом на кровать, и Уэнди почувствовала давно знакомый укол. Он всегда для него первый, всегда и во всем ревности. Джек только и делал, что кричал на него, а она успокаивала, однако именно отцу Дэнни сказал — «Прости меня, если я плохо себя вел. Тебе не за что просить прощения, док», — Джек потрепал его по голове. «Но что, черт возьми, там произошло?» Дэнни покачал головой, как в полусне. «Я... я не знаю. Почему ты просил меня не заикаться, папа? Я же не заикаюсь». «Конечно, нет», — с горячностью подтвердил Джек. Но Уэнди почувствовала, словно кто-то холодным пальцем... Прикоснулся к ее сердцу. У Джека был ошеломленный вид, будто этим вечером ему явился никому больше невидимый призрак. «Там было про какой-то таймер», пробормотал Денни. «Что?» Джек резко склонился к нему, и Денни крепче прижался к матери. «Джек, ты пугаешь его!» В ее голосе звенело обвинение. Внезапно она поняла, что им всем страшно, Но чего же они боялись? Я не знаю, я не знаю, отвечал Дэнни отцу. А что? Что я такого тебе сказал, папа? Ничего, едва слышно выдавил из себя Джек. Он достал из заднего кармана брюк носовой платок и вытер им рот, а у Уэнди снова появилось тошнотворное чувство времени, текущего вспять. Этот жест она хорошо помнила по его запоям. «Зачем ты запер дверь на замок, Дэнни?» — мягко спросила она. «Почему тебе это понадобилось?» «Тони», — сказал он, — «Тони велел мне сделать это». Родители обменялись взглядом и поверх его головы. «А Тони объяснил, для чего это было нужно, сынок?» — осторожно спросил Джек. «Я как раз чистил зубы и думал о чтении», — ответил денни «Думал очень и очень сильно. И тогда я увидел Тони далеко в глубине зеркала. Он сказал, что должен мне что-то показать». «То есть он стоял у тебя за спиной?» — спросил Уэнди. «Нет, он был прямо в самом зеркале», — подчеркнул денни «Очень далеко внутри его» а потом и я вошел в зеркало. Дальше помню только, как папа меня начал трясти, и я подумал, что снова был плохим». Лицо Джека исказилось, как от удара. «Нет, ты не был плохим, док», — с нежностью сказал он. «Значит, Тони велел тебе запереть замок», — повторила Уэнди, пальцами приглаживая ему волосы. «Да». «И что же он хотел тебе показать?» д не весь напрягся у нее на руках будто мышцы его маленького тельца натянулись словно струны я не помню ответил он рассеянно не спрашивай меня я я ничего не помню постаралась успокоить его встревожное уэнди не помнишь так не помнишь это ничего милый это не так уж важно правда Постепенно денни снова начал расслабляться. «Хочешь, я немного побуду с тобой? Почитать тебе сказку?» «Не надо. Только ночник включи». Затем он робко посмотрел на отца. «А ты можешь остаться, папа? Всего на минутку?» «Конечно, док». Уэнди вздохнула. «Я буду в гостиной, Джек». «Хорошо». Она встала и посмотрела, как денни забрался под одеяло. Сейчас он казался совсем маленьким. «Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь, Дэнни?» «Да, мама. Только включи Снупи, пожалуйста». «Непременно». Она вставила в розетку вилку ночной лампы, на абажуре которой был нарисован Снупи, крепко спящий на крыше своей будки. Дэнни всегда обходился без ночника, но когда они перебрались в Оверлук, настойчиво попросил купить его. Уэнди выключила верхний свет и посмотрела на них. Маленький бледный кружок лица денни над которым склонился Джек. Она несколько секунд постояла в нерешительности. А потом и я вошел в зеркало. И тихо вышла, оставив их вдвоем. «Тебе хочется спать?» — спросил Джек, убирая прядь волос с лба Дэнни. «Да». «Принести стакан воды?» «Не надо». На пять минут воцарилась полная тишина. Рука Джека по-прежнему обнимала сына. Посчитав, что мальчик уже крепко спит, Джек собрался встать и тихо уйти, когда Дэнни сквозь сон вдруг сказал Роки! Джек посмотрел на него, весь похолодев. «Дэнни?» «Ты ведь никогда не сделаешь маме больно, верно?» Никогда? Или мне? Никогда, снова воцарилось напряженное молчание. Папа, что такое? Тони пришел и рассказал мне про Роки. Неужели, Док? Что же он тебе рассказал? Я почти ничего не запомнил, но он объяснил, что игра делится на иннинги, как бейсбол. «Смешно, правда?» «Да». Сердце Джека учащенно и глухо застучало в груди. Откуда мальчик мог узнать такие подробности? Матч в Роке действительно разделялся на ининги, но не как в бейсболе, а как в крикете. «Папа?» Теперь голос Дэнни действительно звучал сонно. «Слушаю тебя. Что такое ром?» «Ром?» Это такой напиток, который в старину моряки брали с собой в плавание, чтобы согреваться в холода. Молчание. Эй, док, ты слышал меня? Но не действительно спал. Его дыхание стало глубоким и размеренным. Джек еще немного посидел, глядя на сына, ощущая, как чувство любви захлестывает его, подобно волне высокого прилива. Почему он так наорал на мальчика? Для такого малыша немного заикаться было совершенно нормально. Он ведь как раз выходил из дрема или, возможно, даже транса, и чуть заикаться в таком состоянии мог, наверное, каждый, это точно. И он вовсе не произносил слова «таймер». Он промямлил что-то другое, какую-то неразборчивую чепуху. А откуда он узнал про ининги в роте? Кто ему мог рассказать об этом? Улман? Холоран? Его взгляд упал на собственные руки. От напряжения пальцы бессознательно сжались в тугие кулаки. Господи, как же мне нужно выпить! А ногти впились в ладони, оставляя на них отметины. Он заставил себя медленно распрямить пальцы. — Я люблю тебя, Дэнни, — прошептал он. «Видит Бог, очень люблю». Джек вышел из комнаты. Он снова потерял контроль над собой, пусть не до конца и ненадолго, но этого оказалось достаточно, чтобы ощутить дурноту и страх. Стаканчик спиртного мгновенно притупил бы эти чувства. О да, притупил бы и это. Что-то связанное с таймером. И все остальное. Нет, он не ошибся. Нисколько не ошибся. Он был совершенно прав. Джек вышел в коридор и чуть задержался, чтобы оглянуться назад, а потом чисто машинально провел по губам носовым платком. При свете ночника их очертания выглядели темными силуэтами. У Энди в одних трусиках подошла к кровати и тщательно укрыла сына. Он успел ногами спихнуть себе одеяло. Джек стоял в дверях и наблюдал, как она прикладывает запястье внутренней стороной колбу лбу ребенка. «У него температура?» «Нет», — она поцеловала сына в щеку. «Как хорошо, что ты записалась на прием к врачу», — сказал он, когда она тоже подошла к двери. «Думаешь, тот парень знает свое дело?» «Сирша сказала, что он очень хороший медик. Это все, что мне о нем известно». «Если что-то окажется не в порядке, мне придется отправить тебя вместе с Дэнни к твоей матери, Уэнди». «Только не это. Не сомневайся», — ответил он, обнимая ее за талию. «Мне понятны твои чувства». «Ты едва ли вообще представляешь мое отношение к ней. Но, Уэнди, другого места, куда вы сможете отправиться, у нас нет, и ты это знаешь». «Вот если бы ты поехал с нами...» «Без этой работы нам никак не выкрутится, прямо сказал он. «Ты должна это понимать». Ее силуэт ответил медленным кивком головы. Она все понимала. Когда у меня было собеседование с Сулманом, я грешным делом подумал, что он меня попусту запугивает. Но теперь я уже не настолько в этом уверен. Быть может, мне действительно не следовало тащить вас сюда. За сорок миль от ближайшей дыры. «Я люблю тебя», — сказала она, — «а Дэнни любит тебя еще сильнее, если это вообще возможно». «Ты бы разбил ему сердце, Джек. Он будет очень несчастлив, если ты отошлешь нас отсюда». «Не надо так ставить вопрос. Если врач найдет какую-то серьезную проблему, я попробую подыскать себе работу в Сайдуайндере», — сказала она. «А если не получится, мы с Дэнни вернемся в Боулдер». Я не могу поселиться у матери, Джек. Только не в подобной ситуации. И не спрашивай меня. Я просто не могу, и все. Мне бы следовало догадаться об этом. Но не печалься заранее. Может быть, все обойдется? Может быть. Прием назначен на два? Да. Давай оставим дверь его спальни открытой у Инди. Я думала об этом, однако мне кажется, что теперь он спокойно проспит до утра. Но она ошибалась. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Он убегал от этих громоподобных, сокрушительных, отдающихся повсюду звуков по бесконечному петляющему лабиринту коридоров, а его и ступни шелестели по высокому ворсу сине-черных джунглей. Каждый раз, когда он слышал, как молоток для игры в роке с грохотом врезается в стену, где-то позади ему хотелось кричать в голос. Но он не должен. Ни в коем случае не должен. Криком он выдаст с себя. И тогда... Тогда, Ром, выходи и получи, что заслужил ты, хрена в плакса. о о Он отчетливо слышал, как обладатель этого голоса идет. Идет за ним по пятам, ведет охоту в этом коридоре, как тигр в сине-черных джунглях. Пожиратель людей. Выходи ты, маленький сучонок! Если бы только ему удалось добраться до лестницы, ведущей вниз, он бы спустился с четвертого этажа, и все могло закончиться благополучно. Даже лифт бы сейчас пригодился. Ему бы только вспомнить то, что он позабыл. Но в темноте, охваченный ужасом, он окончательно потерялся. Свернул в один коридор, потом в другой. Сердце чуть не выпрыгивало изо рта, похожее на горячий кусок льда. И с каждым поворотом страх, что он вот-вот столкнется лицом к лицу с этим тигром в человеческом обличье, все возрастал. Бухающие звуки теперь раздавались совсем близко, как и жуткие хриплые крики. Головка молотка со свистом разрезала воздух. Роки, удар, Роки, удар, Ром! Прежде чем обрушиться на стену, чуть слышный шелест ног по ковру джунглям, паника, заполнявшая рот горькой на вкус жидкостью. Ты вспомнишь все, что позабыл. Но сможет ли он? Что именно он должен вспомнить? Он повернул за угол и, пораженный неимоверным ужасом, увидел, что оказался в тупике. С трех сторон на него мрачно смотрели наглухо запертые двери. Западное крыло. Он попал в западное крыло и мог слышать, как снаружи стонала и завывала буря, порой задыхаясь и захлебываясь, когда ее собственную черную глотку плотно забивал снег. Он прижался к стене хныча от страха, а его сердце колотилось, как у кролика, угодившего в селок. Когда же он оперся спиной, а светло-синий шелк обоев с объемным узором в виде волнистых линий, у него подкосились ноги, и он упал на ковер, вытянув руки над вышитыми пальмами и лианами, и при каждом вдохе и выдохе из его гортани вырывался свист. Громче, громче. Тигр шел по коридору. И ему оставалось пройти лишь до следующего поворота. При этом он продолжал кричать то визгливым, то хриплым, капризным голосом, исполненным злобы, размахивая молотком, потому что этот тигр передвигался на двух ногах, и это был... Он проснулся, буквально подавившись воздухом и резким движением сел на кровати, широко открытыми глазами всматриваясь в темноту, держа ладони скрещенными на уровне лица. На одной из рук что-то было, и оно ползало. Оса! Нет, сразу три осы! Они ужалили его одновременно, и в этот момент все воображаемые образы распались на части, обрушившись на него черным потоком, а он истошно кричал в темноте, пока осы сжалили его снова и снова. Вспыхнула люстра, и папа оказался рядом. У него за спиной стояла мама, заспанная и перепуганная. «Уберите их с меня!» — визжал Дэнни. «О, Боже!» — воскликнул отец. Он увидел. «Джек, что с ним опять такое? Что случилось?» Джек не ответил, а подскочил к постели, схватил подушку Дэнни и стал силой бить потрясущейся левой руке мальчика снова и снова. И Уэнди теперь тоже увидела неуклюжих насекомых, которые с жужжанием взвелись в воздух. «Возьми любой журнал!» — кричал ей Джек через плечо. Убивая этих тварей!» «Это осы?» — спросила она и на секунду застыла, полностью парализованная очевидной абсурдностью увиденного, наблюдая за всем, словно со стороны. Затем ощущения соединились с пониманием. «Осы? Господи, Джек, ну ты же сказал, заткни свою пасть и убивай их!» — взревел он. «Да делай же то, о чем тебя просят!» Одно из насекомых опустилось на письменный стол Дэнни. Схватив книжку для раскрашивания, Уэнди силой обрушила ее сверху. От раздавленной осы осталось только отвратительное грязно-коричневое пятно. — Там еще одна. На шторе, — сообщил Джек, проскакивая мимо нее с Дэнни на руках. Он отнес сына в их спальню и уложил на ту часть импровизированной двуспальной кровати, где обычно спала Уэнди. «Тихо лежи здесь, Дэнни, и не вставай, пока я не разрешу, понял?» С лицом опухшим от слез Дэни кивнул. «Вот и славно, мой храбрый мальчик». Затем Джек добежал по коридору до лестницы. Позади доносились сначала шлепки книжки, а потом крик боли, который вырвался у его жены. Но он не остановился, а стремительно спустился, перепрыгивая через несколько ступеней в темный вестибюль. Пробежал через кабинет Улмана в кухню, сильно ударившись бедром об угол улмановского дубового стола, но едва ли это заметив. Взмахом руки включил в кухне свет и метнулся к раковине. Вымытая после ужина посуда громоздилась на сушке, куда ее поставила Уэнди. Джек схватил с самого верха большую салатницу, уронив при этом на пол тарелку, которая разлетелась в дребезги. Не обратив на нее ни малейшего внимания, он развернулся и бегом проделал обратный путь. Тяжело дыша, Уэнди стояла рядом с дверью у комнаты Дэнни. Ее лицо было бледнее самой белой скатерти. Глаза горели сумасшедшим огнем, потные пряди волос прилипли к шее. — Я перебил всех, — сообщила она, — но одна успела меня укусить. — Джек, ты же говорил, что они все погибли! И Уэнди заплакала. Не говоря ни слова, он проскользнул мимо нее и поднес салатницу к гнезду, по-прежнему стоявшему рядом с кроватью Дэнни. Никакой жизни там больше не наблюдалось, по крайней мере, на поверхности. Но он все равно молниеносным движением накрыл гнездо салатницей. — Вот так, — сказал он. — А теперь пойдем. Они вернулись в свою спальню. — Куда тебя ужалили? — спросил он. — В запястье. — Дай взглянуть. Она показала ему руку. Чуть выше браслета из морщинок между запястьем и ладонью был виден укус. Кожа вокруг него покраснела. «У тебя есть аллергия на укусы насекомых?» — спросил он. «Подумай хорошенько, потому что если есть, то Дэнни мог ее унаследовать, а эти триклятые твари впились в него раз пять или шесть». «Нет», — ответила она уже заметно спокойнее. «Просто я...» «Просто я их ненавижу, вот и все. Ненавижу!» Дэнни сидел в изножье кровати, держа на весу левую руку и смотрел на них. В его глазах, на побледневшем от испуга лице, читался упрек. «Папа, ты же сказал, что убил их всех до одной. Моя рука. Очень больно. Давай посмотрим, док. Нет, трогать я не буду. Так станет только больнее. Просто протяни руку ближе ко мне». Дэнни подчинился, а Уэнди запричитала. «О, Дэнни, о, твоя ручка!» Позже доктор насчитает у денни одиннадцать укусов. Но сейчас они могли видеть только россыпь точек, словно ладони пальцы их сына посыпали молотым красным перцем. Рука сильно распухла и стала напоминать рисунки из комиксов про кролика Багза и утенка Даффи, когда эти смешные персонажи случайно попадали себе по пальцам молотком. «Уэнди, принеси спрей из ванной». Когда она вышла из комнаты, Джек сел рядом с Денни и обнял его за плечи. «Как только мы подлечим твою руку, я сделаю несколько снимков полароидом, док. А спать ты сегодня будешь вместе с нами, идет?» «Конечно», — сказал Денни, — «только зачем тебе фотографии?» чтобы попробовать в суде вытряхнуть кое из кого всю душу. Уэнди вернулась с баллончиком по форме, напоминавшим химический огнетушитель. «Это не больно, милый», — сказала она, снимая крышку. Дэни снова вытянул руку, и мама опрыскала ее с обеих сторон, покрыв блестящим слоем лекарства. «Жжет?» — спросила она. «Нет, так стало лучше». «А теперь прими это». Разжу их, прежде чем проглотить. И она протянула ему пять таблеток детского аспирина с апельсиновым вкусом. Дэнни одну за другой отправила их в рот. «Не слишком много аспирина?» — спросил Джек. «Нет, зато слишком много укусов», — огрызнулась Уэнди. «Ты сейчас пойдешь и избавишься от этого гнезда, Джек Торренс, немедленно!» «Дай мне одну минуту». Он подошел к гардеробу, и достал из верхнего ящика фотоаппарат. Порывшись еще немного, нашел несколько одноразовых вспышек кубиков. «Джек, что ты делаешь?» Спросила Уэнди с надрывом в голосе. «Папа несколько раз сфотографирует мою руку», с серьезным видом объяснил Дэнни. «А потом мы вытряхнем кое из кого всю душу, верно, пап?» «Верно», — отозвался Джек с мрачной решимостью. Он отыскал крепление для вспышки, и присоединил его к фотоаппарату. «Вытяни руку, сынок. Я предполагаю, что каждый укус обойдется им тысяч в пять долларов». «Что за чушь ты несешь?» — почти закричал Уэнди. «Скажу просто, чтобы до тебя дошло», — ответил он. «Я в точности следовал инструкции на упаковке шашки. Теперь мы подадим на них в суд. Эта чертова штука имела какой-то дефект. Должна была иметь». «Как иначе объяснить то, что произошло?» «Да уж», — сказала она совсем тихо. Джек сделал четыре снимка, передавая каждой у Энди, чтобы она записала точное время съемки по часикам в виде кулона, которые носила на шее. Дэнни настолько поразила мысль, что каждая ранка на его руке может стоить тысячи долларов, что он постепенно начал забывать о страхах и активно интересовался съемкой хотя рука у него пульсировала тупой болью и немного разболилась голова. Когда Джек убрал камеру на место, а снимки разложил для просушки, Уэнди спросила. «Разве нам не надо показать Дэнни врачу сегодня же?» «Только если разовьется сильная боль», — ответил Джек. «Если у человека аллергии на осиновый яд, реакция наступает уже через 30 секунд». «Реакция? О чем ты? Он впадает в кому». Или же начинаются конвульсии. О Боже! Она обхватила себя руками, бледная и изнуренная. Как ты себя чувствуешь, сынок? Как думаешь, сможешь заснуть? Денни смотрел на них, часто моргая. Образы недавнего кошмара потускнели и расплылись в его памяти, но он все еще был напуган. Если только я могу лечь вместе с вами. «Конечно же можешь!» — воскликнула Уэнди. «О, мое солнышко! Прости нас, пожалуйста!» «Все в порядке, мама!» Она снова ударилась в слезы, и Джеку пришлось положить ладони ей на плечи. «Клянусь тебе, Уэнди, я абсолютно точно следовал инструкции!» «Ну ты избавишься от гнезда прямо с утра, хорошо?» «Само собой я это сделаю». Втроем они улеглись в постель, и Джек уже собирался выключить свет, когда вдруг о чем-то задумался и снова откинул одеяло. Нужно сфотографировать и само гнездо. Но только сразу же возвращайся, разумеется. Он подошел к шкафу, взял фотоаппарат и последнюю вспышку, а потом послал Денни салют, соединив в кольцо кончики большого и указательного пальцев. Денни улыбнулся и показал ему такой же ответный жест. «Ну и парень у нас растет», — думал Джек, переходя в маленькую спальню. «Даст любому сто очков вперед». В комнате все еще горел верхний свет. Джек подошел к изголовью кровати, посмотрел на тумбочку и моментально покрылся гусиной кожей. У него в буквальном смысле волосы встали дыбом. Сквозь прозрачную салатницу он почти не видел гнезда. Всю внутреннюю поверхность стекла — покрывали копошившиеся осы. Их невозможно было сосчитать, штук пятьдесят, если не сто. С сильно колотящимся сердцем Джек сделал снимки, а потом отложил камеру, чтобы дождаться проявки. Машинально вытер губы ладонью. В голове стучала одна и та же мысль, наводившая почти... «Ты потерял контроль над собой! Ты потерял контроль над собой! Ты потерял контроль над собой!» Суеверный ужас. Они вернулись. Он убил Оз, но они вернулись. И он опять услышал свой истошный крик, обращенный прямо в испуганное и залитое слезами лицо сына. «Прекрати заикаться!» и еще раз вытер губы. Затем, подойдя к столу Дэнни, он порылся в ящиках и нашел большую коробку с пазлом. Поднес ее вплотную к краю тумбочки и с величайшей осторожностью передвинул на картон накрытые салатницей гнездо. Осы злобно жужжали в своей тюрьме. Потом, крепко прижав салатницу рукой, чтобы она не съехала, Джек вышел в коридор. Ты идешь спать? спросила Уэнди. Идешь спать, папочка? Мне нужно на минутку спуститься вниз, нарочито небрежно ответил он. Как такое могло случиться? Как во имя всего святого? Ведь дымовая шашка сработала по всем правилам. Он дернул за кольцо и увидел, как из нее повалил густой столб белого дыма. А когда вернулся через два часа, ему оставалось только высыпать мертвые тельцы насекомых через отверстие в верхней части гнезда. Так каким же образом? Путем спонтанной регенерации? Нет, это безумие. Чепуха, в которую не верили уже в 17 веке. Насекомые не способны регенерировать. И даже если учесть, что из отложенного осиного яйца через 12 часов выходило взрослое насекомое, матки не откладывали яиц с наступлением холодов. Для этого у них есть сезон, начинающийся в апреле или мае. Осенью для ос наступала пора смерти. Однако живое опровержение исходило под стеклом яростным жужжанием. Он спустился со своей ношей вниз и прошел через кухню. В самом ее дальнем углу располагался черный ход. Колючий холодный ветер сразу же атаковал его почти обнаженное тело, а ноги мгновенно онемели от промерзшего бетона площадки, на которую он встал. В разгар сезона здесь разгружали бутылки со свежим молоком. Джек аккуратно опустил картонку с салатницей на бетон, а потом распрямился и посмотрел на термометр, прибитый рядом с дверью. Кончик ртутного столбика застыл на 25 градусах минус 3,9 градуса по Цельсию. К утру стужа убьет их всех. Джек вернулся в дом и плотно закрыл за собой дверь. На секунду задумался а потом решил на всякий случай еще и запереть ее на засов пройдя через кухню он выключил в ней свет какое то время стоял в полной темноте размышляя и ощущая томительное желание выпить и внезапно он услышал что отель наполнен множеством едва уловимых звуков скрипами и стонами завыванием ветра под скатом крыши где словно отравленные плоды Могли висеть другие осиные гнезда С осами, которые могли ожить И внезапно Джек осознал, что ему уже не нравится оверлук, как нравился прежде Словно не осы ужалили его сына Осы, невероятным образом пережившие химическую атаку, а сам отель Его последняя мысль перед возвращением наверх к жене и сыну Отныне ты не позволишь себе потерять контроль над собой. Что бы ни случилось, была решительной, обдуманной и выстраданной. Но, идя по коридору, он тыльной стороной ладони вытер губы.